Занятие мы говорили о чем? Мы говорили о том, как важно дать человеку принять решение. Помните? Говорили о том, как хорошо использовать, ну, Саша говорила, о том, как хорошо также использовать какие-то стихи, которые звучали со сцены. Да, вот будет Джереми там делиться, например, он будет использовать какие-то стихи, какие-то свои там, может, истории жизненные, то есть, чтобы мы вплетали это все в наш разговор с человеком, чтобы была взаимосвязь между тем, что звучало со сцены, и нашим, нашим разговором. Так будет легче человеку. Мы должны, должны напоминаю, что говорить об искренности Евангелия, да, говорить о, о Божьей любви. Это все мы повторяем. Помните, э, такие ступеньки говорили о том, что Билли Грэм тоже говорил, что наша жизнь, она не как волны, да, что вверх-вниз, вверх-вниз, а наша жизнь это ступеньки. И как эти ступеньки называются? Помните? Трудности формируют характер по образу Христа. Да? Это от и по этому стиху э, Римлян 8, 29, что наши трудности формируют наш характер по образу Христа. Говорили также мы о том, очень хорошая мысль о том, чтобы молиться, чтобы Господь дал каждому из нас какую-то одну ключевую фразу, которую может человек вот после всего нашего разговора с ним, вот он уйдет, у него эта фраза именно будет в голове. Да? То есть Будем об этом молиться, чтобы там, человек, у него не была там полная каша да, после разговора с нами, но хотя бы одно какой-то главный факт, какое-то главное утверждение у него осталось. Также говорить о Святом Духе людям. Очень мало кто знает о Святом Духе. Особенно, конечно же, из тех людей, которые только пришли ко Христу, может, еще слышали, да, там, какая там, роль Иисуса, что Он умер Спасителем, что Святый Дух живет теперь в нас и теперь помогает нам ходить со Христом. Для многих это будет откровением. Мы писали также такие пункты, как привести человека с собой, да, смотреть по сторонам, составить список, смотреть также на Бога, что Он делает в жизни этих людей, как нам важно завоевать их доверие, приглашать и общаться дальше с этим человеком. И помните, был очень хороший список отговорок людей, которые они могут нам предоставить, и места писания, которые помогут нам Быть как да, да, быть вооруженными и показать человеку, что это все на самом деле отговорки, что это не так. Помните, да, вспомнили? Это что было в прошлом. Сегодня мы идем дальше. Сегодня мы будем чуть больше говорить о нашей роли в жизни новообращенных. Итак, Мы продолжаем курс Билли Грэма, курс христианской жизни и свидетельства. Напоминаю, что завтра, о, завтра, извините, в следующее воскресенье будет последнее занятие. То есть сегодня у нас с вами предпоследнее. В следующий раз будет уже Саша и Стив. Опять. Итак, следующие вопросы, которые возникают в процессе подготовки к евангелизации. Да, вот у нас есть люди, вот мы планируем, молимся, которые выйдут и... Примут Евангелие. Что будет с ними? То есть что будет следующее с теми людьми, вот, кто откликнется на Евангелие после концерта? Да? Будут ли они верны своему решению в следующей жизни, ну, в последующей, сказать, жизни? Найдут ли они свое место в церкви? Будут ли они расти, будут ли они эффективными служителями и свидетелями Христу? Господь использует для всего этого нас. Да? Господь использует э, людей, уже своих, э, своих детей, членов церкви. Э, давайте вспомним Павла и его работу с новыми церквями. Да, сколько, сколько он вложил и как он работал. Помните, он писал да, в послании к фессалоникийцам, э, что Ночь и день всеусердно молюсь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не достает вашей вере. Ну и многое-многое-многое другое. Сейчас мы будем об этом говорить. Итак, рассматриваем как бы стратегии Павла. Да? Как он работал с церквями? Первая стратегия или путь первый. Он отдавал себя. Павел отдавал себя людям. Первое фессалоникийцам. Два 6-8. Вторая глава, стихи 6 и 8. Тут написано «Не ищем мы слави человеческой, ни от вас, ни от других. Так мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно, обход, нежно обходится с детьми своими» так мы из усердия к вам хотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. То есть э, э, ну, мы видим да, эту страсть, э, Христа, о, извините, страсть Павла, но и также Христа, конечно. То есть отдавать все э, людям, которые ну, нуждаются духовно именно. То есть Павла, Павла не останавливала ни э, то, что надо было вложить в это эмоционально, финансово, да, эти путешествия его вот, длительные, утомительные, даже критику своих же. Да? Помните, что там Петр или другие могли критиковать его, но его это не останавливало. Он знал нужду людей, и он отдавал себя. И часто нам, ну, если мы будем честны с собой, нас это часто останавливает, потому что мы понимаем, то есть в нашем благовестии, да, мы понимаем, что просто посредительства человеку недостаточно. Может, у нас были уже такие истории, когда мы... Благовестный человек, он загорелся, как бы, но мы понимаем, что потом он нам например, звонит, да, там, а давай, ну, давай встретимся еще. То есть это начинает нас, ну, словами, таким напрягать. Да? То есть мы должны отдавать себя, мы должны жертвовать своим временем, мы должны жертвовать своей энергией, какими-то своими, э, там, не знаю, планами, финансами даже. Но только так ну, мы можем служить людям. Мы просто сказать людям... Ничего не будет, недостаточно. если тоже, если мы посмотрим, почему мы пришли к Христу, я уверена, что в жизни каждого из нас был человек, который и есть, да, сейчас люди, которые в нас вкладывают, которые отдают себя ради нас. Вот, поэтому давайте тоже будем такими. Стратегия вторая. Павел молился за них. Ключевая стратегия. Да? Первая фиссалоникийцам 3:10. Это вот именно то, что мы уже э, зачитывали о том, что он день и ночь усердно молился о них. Первое Фессалоникийцам 3.10. Его молитва была искренней, ревностной, постоянной, опять, и опять, и опять. И э, в письмах Павел также упоминает и акцентирует внимание на том, что. Э, то есть самим людям да, он пишет о том, что он часто за них молится. Это во всех посланиях мы читаем. А, также можно сноски посмотреть. Первое с Фессалоникийцам э, 1, 2, 3, 1 глава, 2, 3 стих. И первая фессалоникийцам, вторая глава, 13 стих. Третья стратегия. Павел посылал других. Например, первая ну, фессалоникийцам 3, 2. Да? Тут послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вас в вере вашей. Когда он не мог поехать сам, он посылал других. Соответственно, так же можем поступать и мы. Да. Четвертое. Он писал письма. За что мы ему очень благодарны, славим Господом и можем читать и наслаждаться тоже этими же письмами. Второе, Коринфянам 2 9. Второе, Коринфянам 2.9 Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. Пятый, пятая стратегия «Павел возвращался». Деяние 15-36. Деяние 15.36. Возвращался к этим людям. Сейчас мы прочитаем и будет станет понятно. Нет, это деяние. Не Деяние 15.36. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. По некотором времени Павел сказал в Арнаве, «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». То есть много раз в своих путешествиях да, Павел... Конечно же, какие-то церкви он основал, какие-то церкви он просто духовно поддерживал, но он останавливался в своих путешествиях не только для того, чтобы делиться Евангелием и рождать, ну, рождать новых верующих, да, помогать им принимать Бога, но для него было очень важно духовное возрастание тех, кто уже принял Христа, то есть... Он уделял этому много времени, духовному росту и развитию новых христиан. Тоже тут записать можем ссылки. Галатам 4, 19-20. Да, это пятый пункт возрастания. Галатам 4, 19.20. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотела бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Ну, это мы знаем, Галатам пишет им да, о законе благодати, но это говорит о том, что он переживал именно их духовном росте. И также Колоссянам 1.28. Колоссянам 1.28.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 Необходимо внимание, забота, и получить это они могут от нас, от верующих. Ну, и, конечно же, ну, не просто размыто от верующих, да, а от тех, кто помогал им, грубо говоря, духовно родиться, то есть от тех, кто стоял с ними, кто общался с ними. Поэтому наша с вами роль будет. Святый, Святой Дух и Божье Слово, конечно же, будут использовать, будут делать свою работу в душе человека, но мы с вами, с, с нашей стороны, должны сделать все, что от нас зависит. Давайте запишем определение, что такое работа с новообращенными. Работа с новообращенными – это постоянное внимание к человеку. пока он, она, не станет членом поместной церкви. Это постоянное внимание к человеку, пока он, она, не станет членом поместной церкви. Запятая. Не найдет свое место в служении, И начнет использовать свой потенциал и начнет использовать свой потенциал для славы Иисуса Христа и созидания Христовой Церкви. Так, работа с новообращенными – это постоянное внимание к человеку, пока он, она не станет членом поместной церкви, не найдет свое место в служении и не начнет использовать, начнет использовать свой потенциал для славы Иисуса Христа и созидания Христовой Церкви. Нужды новообращенного. Да, какие есть нужды? В чем нуждается как бы душа? Первое. Первое Петра, 2-2. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. То есть первая нужда – читать и любить Слово Божие. Да. Вторая. Первое Петра, 5-8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить То есть, В чем нужда? Нужда бодрствовать, быть на чеку, противиться дьяволу, противиться греху Вот что эти противицы, ну, я к ним еще что-то объясню, значит, что они не Не-не-не, ну это мы сейчас записываем как конспект, давайте, потому что мы записываем, а потом будем отвечать на вопросы. Третье. Колоссянам 2, глава, 6-7.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 Фраза «Помните, что новообращенному нужен кто-то, а не что-то». Да? То есть недостаточно завалить его материалами, читай от сих до сих, делай так, как я тебе говорю. Нет, нам надо быть рядом, нам надо поддерживать человека. Тут прекрасный стих. Первое фессалоникийцам 2.7, где Павел пишет им же. Да, что мы были тихи среди вас, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Павел так себя характеризует, что он постоянно был рядом. Да, и в нежности, в любви. Подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Следующий такой подраздел. Подраздел следующая работа консультанта или духовного наставника. Интересно. Ну, в следующий раз вам раздадут такие карточки, на которых там, вы будете записывать контакты и брошюры, которые мы будем раздавать, Евангелие, точнее, которые будут раздавать нашим новообращенным. Сейчас да, говорим о том, что Разница между, такой аспект, разница между вот, как бы, консультированием да, и личным свидетельством. Личное свидетельство, оно будет звучать со сцены. Да, то есть, там, Джереми Кэмп, если это будет, например, не на этом концерте, кто-то другой. Да, то есть, человек делится своим свидетельством со сцены. Или, а мы, как консультанты на таких проектах, мы должны помочь человеку понять, какие у него отношения с Иисусом Христом. То есть вот человек услышал свидетельство, но он должен сам, то есть помочь заинтересованному человеку понять, какие у него отношения с Иисусом Христом. Молимся для того, чтобы, опять-таки, Святой Дух говорил к нам и помогал нам, ну, вот эти вот точки, да, которые человек, где именно, как, как помочь человеку, понять ему, что именно ему необходимо услышать от нас. Наш собеседник да, может заинтересоваться одним из таких пунктов, как, например, принять Христа как быть уверенным в своем спасении, как перепосвятить себя Богу, как узнать больше о Христе, там, о Церкви, например, да, вплоть до того, как, не знаю, как молиться за свои нужды. Также помните, что иногда люди не полностью понимают Евангелие, поэтому мы с вами должны, во-первых, опять-таки, четко понимать Евангелие которые мы несем людям, и э, помогать людям увидеть его в целостности. Да. Ну, у каждого человека в каждой культуре есть свои какие-то, да, например, ну, там, не знаю, православные часто не знают про благодать ну, или еще какие-то моменты. То есть мы должны вот нести чистое Евангелие, которое мы знаем с Писанием, и в полноте представить его, в полноте, но в простоте представить его людям. Также начинаем, мы начинаем с вами, если человек, да вот мы предложили человеку там, покаяться, предложили помолиться, молитвы покаяния, если человек отозвался, открыл свое сердце Христу, то мы должны как бы, начать с Ним работать. В ближайшие 48 часов тут так написано. То есть это mm -hmm. очень правильно, потому что если откладывать это все, ну давай мы созвонимся, давай. Все мы знаем, что когда-нибудь означает никогда. Да? То есть если нет каких-то mm -hmm. временных рамок, поэтому пытайтесь позвонить человеку, каким-то образом связаться с ним. Вот. Для того, чтобы вы имели возможность связаться с человеком, вам надо записать его данные. Записывать вы будете на те карточки, которые вам раздадут в следующий раз, или, по крайней мере, покажут в следующий раз. Но э, вы должны понимать, что вы будете что-то записывать, поэтому у вас должна быть ручка с тобой, которая хорошо пишет. Желательно даже какой-нибудь там блокнотик, который вам может пригодиться. Конечно же, надо говорить с людьми о важности, о важности постоянного чтения Библии. Да, вот с такими людьми, которые уже откликнулись на наш отзыв. Можете не знаю, заранее подумать про какие-то расписания чтения Библии да, ежедневно. Есть их очень много в разных вариантах. Будьте готовы объяснить человеку, там, с какой книги лучше начинать, да, как мы всегда в лучше начинаем, там, с Евангелия читать, Библию, не, не, не с паральпоминона, например. А, ободрять человека прийти в церковь, ободрять человека приходить регулярно в церковь, ободрять человека а, стать членом какой-то маленькой группки. Все мы знаем, насколько это важно, насколько это важно а, и для зрелых христиан, и для а, только пришедших. Что на маленькой группе, возможно, ближе подружиться и лучше поддерживать да, эту свежую душу. Мы должны знать тогда Да, хотя бы да, если по району. Может, например, рядом с, ну, мы потом это есть? обсудим, сейчас мы это допишем, и у нас как раз будет время. Вот. Тоже, конечно же, ободрять человека на любом этапе, на любом этапе свидетельствовать о Христе. Да? То есть, если ты принял спасение, если ты знаешь, что теперь ты прощен, твои грехи прощены, то ты уже даже просто об этом, ты уже можешь рассказывать своим друзьям, ободрять их, задуматься, по крайней мере, где они по отношению с Богом, да, какие у, него, у них отношения, потому что не секрет, что многие люди просто не задумываются об этом, и автоматически считают, что они спасены, а потому что Бог добрый не будет нас судить, то мы можем посмотреть в те подсказочки, которые в прошлый раз записывали с Сашей, там есть стихи, которые помогут нам ответить людям, которые считают, что Бог добрый и не будет никого судить, никогда естественно не забывайте сами молиться за каждого человека с которым вы поговорили с которым установились отношения потому что наша личная посвященность да, Иисусу Христу наша личная а, молитвенная жизнь наша не знаю, личная открытость к Святому Духу чтобы Он нам говорил, чтобы слышать Его голос да, слышать, видеть куда Он нас ведет а, это Лучшая запорука эффективной и длительной работы с молодыми христианами. Поэтому давайте молиться, чтобы Дух Святой нас вел, помогал видеть и отвечать нужды людей. И тоже хорошая фраза, мне очень нравится. Не забывайте молиться, потому что, возможно, на данный момент вы единственный христианин в жизни этого человека. То есть вот вы встретились, и Господь послал вас. Очень может быть, что до этого Он никогда не встречал христиан. Поэтому молитесь, чтобы Господь использовал вас, говорил к вам. Также ну, тут предлагается написать письмо, имейл, не знаю, можете позвонить человеку, как вариант такие просто пункты, которые мы все знаем, но можно их еще раз вспомнить, что человеку. Хорошо напоминать, вот как Павел писал церквям, да что я вас молюсь, и мы тоже просто сказать человеку Я тебе молюсь, то есть не бояться быть именно христианином перед ним не просто другом, который там как дела спросит, а именно быть христианином и нести Господа в его жизнь то есть Я тебе молюсь. Помни, ну, там, как важно читать Слово Божие, чтобы возрастать, чтобы укореняться, утверждаться. То есть напоминать человеку читать Слово Божье, напоминать человеку э, в воскресенье, прийти в церковь среди недели найти какую-то группу. Вот те моменты, о которых мы говорили, просто напоминать Куда И э, там, приглашайте, конечно же, на какие-то собрания, пикники, там, концерты и тому подобное, чтобы человек чувствовал себя уже ну, частью, частью церкви. Э, на этом этот наш урок заканчивается. Заканчивается вот там таким, прекрасным, таким прекрасным стихом, филиппийцам 1.6. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Это Филиппийцам 1.6.